Глава четырнадцатая. Шарлотта. Людовика ушла, оставив меня наедине с архивом и всё нарастающим чувством безысходности и чем-то шуршащим в коридоре. Я подошла к первому стеллажу и принялась просматривать толстые папки снизу вверх, старательно игнорируя подозрительные звуки. В первой папке были отчёты о поставке мела, а подозрительные звуки стихли. Во второй папке были отчёты о поставке какой-то мебели в разнобой, и на папке была карандашная пометка 3.11. Невероятно, но факт — на полке не нашлось ни 11 ни 11.11, .11, ни какого-либо еще тома из промежутка. Я посмотрела на казавшийся бесконечный ряд стеллажей, чувство безысходности начало перерастать в легкую панику. а шушание в коридоре возобновилось. Когда на третьей полке я в отчетах обнаружила список канцелярских принадлежностей, в ректорат поштучно, а в коридоре загрохотало пустое ведро, терпение мое лопнуло. Я вылетела из архива, планируя застукать обнаглевшую парочку на горячем и устроить безобразный скандал. Вот только вместо обжимающейся с каким-нибудь педагогом студентки я обнаружила карапуза, сосредоточенная, тщательно разбирающего кладовую. Точнее, он ее разбирал и изучал, как юный первооткрыватель, судя по разгрому среди швабр, тряпок и веников. А потом открыл для себя чудный звук пустого ведра, скачущего по каменному полу в гулком коридоре и сконцентрировался на этом увлекательном процессе. Я стояла посреди коридора, задумчиво наблюдая за малышом, в котором безошибочно узнавался младший сын проректора и декана боевого факультета и размышляла, что произойдет быстрее. Ему надоест пинать ведро, я отведу его к матери, или она сама нас найдет. Как женщина оказалась на столь мужской профессии, историям умалчивала. Однако держали ее на этом кресле не за красивые глазки. Я пару раз видела, как она дрессирует их и на плацу, и взмыленные боевики дёргались и подпрыгивали, стоило эль рявкнуть их имя. Даже не знаю, что во мне вызывало больше восхищения — медаль за боевые заслуги при боях на западной границе или шестеро сыновей погодок, младший из которых был знаменит на всю Академию своими диверсиями. К сожалению, все эти невероятные качества не могли помочь ей в дрессировке собственных сыновей. Тут, конечно, чисто по-женски я её понимала. «Своих-то жалко? Они ж кровиночка!» И вот эта младшая кровиночка, вилла из матери веревки, а еще заставляла студентов боевого факультета регулярно тренироваться в поисковых заклинаниях. Тут мне пришлось вдохнуть и вспомнить, что так глубоко под землю поисковая магия наверняка не могла добить. «Привет, Джейк!» — поздоровалась я, приседая на корточке рядом с обаятельным мальчишкой с широкой улыбкой. «Нравится играть с ведром?» «Я!» — заявил Малец, еще раз пнув его и заливисто захохотав. «Тогда бери его с собой и пойдем искать маму». «Маму?» «Маме тоже будет интересно посмотреть, как ты играешь с этим ведром», — заявила я. Малыш задумался над интересным предложением, и в этот момент на этаж ворвалась госпожа проректор. И если бы ей на пути встретился вражеский полк или, может быть, дракон в полном обороте, она бы раскатала бедолагу тонким слоем, даже не замедлившись. Как и у всякой матери, потерявшая из виду ребёнка, у неё был безумный взгляд и бледное лицо. А стоило кровиночке попасть в фокус зрения — По гулкому коридору прокатился поистине материнский рык. «Джейк!» — задорно подхваченный местным эхом. Малец даром, что трёхлетка, почувствовал надвигающуюся опасность и попытался дать дёру, но тот ему не повезло. Я ловко его поймала и подняла на руки. Ребёнок немного подёргался, то ли пытался вырваться, то ли проверяя, насколько крепко его держит тётя, и угомонился. «Ты зачем убегаешь от мамы?» — спросила я строгим голосом. и «Игать!» Со всей детской наивностью заявил малыш. «Маме такие игры, кажется, не нравятся», — заметила в ответ. «Я бы на её месте точно посидела». «Мам!» — ребёнок вопросительно посмотрел на Эльфеер. Женщина замерла в паре шагов от нас и делала в духе-выдохе, видимо, пытаясь успокоиться. А рядом с ней внезапно обнаружился мой дракон. Ну, то есть не мой, а тот, с которым мне надо организовать осенний бал в кратчайшие сроки. Эльфеер, наконец, успокоилась и подошла ко мне. Малыш тут же радостно заулыбался и потянул ручки к маме. А мать? Это гроза всех студентов. Этот военный в отставке, эта женщина, которая, говорят, раскатывала целые вражеские форты в мелкий песочек, взяла ребёнка на руки и принялась сисью к Вот что делает материнство с несгибаемыми женщинами. Это было очень умилительно и смешно одновременно. Но меня ждал архив. «Надеюсь, ты больше не будешь убегать от мамы», сказала я малышу, прощаясь с ним за руку, как с большим. «Сегодня не буду». Пообещал бесёнок, и глаз у госпожи проректора предательски дёрнулся. «Спасибо, что присмотрела за Джейком», — вздохнула женщина и спохватилась. «А что ты тут делаешь в подземелье?» «Ищу отчёты по предыдущим мероприятиям», — кисло ответила я. а протянула госпожа Эльфейр. «Точно! колос же искал студентов для организации мероприятия». Тут проректор обернулась к дракону, который наблюдал за нами задумчивым видом, и заявила. «Дракблат!» «Так ты же шел помогать Шагрант в подготовке бала. Всегда знала, что на тебя можно положиться. Вдвоем перебрать архив будет явно быстрее». По выражению лица Драгблада было понятно, что он шел куда угодно, кроме как помогать мне, но спорить почему-то не стал. Мы дождались, когда Эльфееру тащит верещащего ребенка, обещая ему точно такое же, только чистое ведро. Я уже было подумала, что дракон сейчас тоже отправится по своим наверняка важным драконьим делам, Поэтому аж растерялась, когда Драгблат спросил. «И зачем ты перебираешь этот архив?» «Еще отчеты о предыдущих мероприятиях», — пожала плечами в ответ. «А зачем?» — снова спросил парень. «Ну, должны же они были предоставить бухгалтерию какую-то отчетность, и там наверняка все очень красиво посчитано». «А что тебе нужно посчитать?» «Вместимость зала, например, норма, еды на гостя а какие были декорации, программы, мероприятия». «А ты что, не помнишь?» — удивился Дракблат. — Я не была, — сухо ответила я, ожидая традиционной шпильки по этому поводу. — Ни разу, — удивился дракон. — Ни разу. — Да, это, конечно, проблема, — протянул парень. — Это не должно было быть проблемой, если бы ты изволил оторваться от своих крайне важных драконих дел и хоть немного мне помочь, — раздраженно заметила я. Янтарные глаза чуть сузились, то ли от злости, то ли от любопытства. На пару мгновений парень замолчал, словно о чем-то задумался. «Гипотеза не лишена смысла», — наконец проговорил он. «Да что ты!» — ехидно отозвалась я, и, развернувшись, отправилась обратно в архив. А дракон почему-то пошел следом.